допал таким проявлением инициативы и расторопности И совершенно онемел, эту старая прародительница спустила такой крик или клич, от которого на широких просторах охотничьих угодий любители псовой охоты подскочили в своих седлах, как прыгающие семена. Вы хотите сказать, что подсыпали ему фен,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 И поэтому она не собирается сидеть сложа руки. Сейчас же иду к нему, громогласно заявила она. И нисколько не сомневаешься, сыграю на нем, как на мандолине. Прочь, с дороги, молодой Берти, крикнула она, направляясь к двери. Или я тут тебя в пыль. У-у-у-у-у-у добавила она, переходя на язык своя хоть ниче малости. Атуф, дерра, тещи. Или что-то в этом роде. Глава 12. После того, как тетушка покинула гостиную со скоростью приблизительно 60 миль в час, наступила дрожащая тишина, какая бывает во время урагана в Америке, когда воющий ветер, чуть не вытряхший из вас душу, устремляется дальше на запад, чтобы и в тех краях проверить жителей на прочность. А вы остаетесь хорошо Я повернулся к Дживсу и, разумеется, нашел его безмятежным и невозмутимым, как устрица в створке рака. Возможно, он с детства привык видеть вопящих теток, которые пули вылетают из комнаты. "Что она такое сказала, Дживс?" «Есть не ошибаюсь, улю лю люсер По-моему, мадам также же добавила 'ту' вперед, ищи." Думаю, члены охотничьих обществ все время говорят что-нибудь в этом роде. Полагаю, что так, сэр? Это побуждает гонщик бросаться в погоню с удвоенной энергией. Лисе, естественно, приходится нелегко. Ни за что не хотел бы быть лисой. А вы, Дживс, безусловно, есть уделы и позавиднее, сэр. Беднягу заставляют не только бежать во весь дух по пересеченной местности, но и слушать, как люди в цилиндрах издают эти гробовые возгласы. Совершенно верно, наверное, Очень нелегкая доля. Я вынул батистовый платок и промокнул лоб. Из-за последних событий мои поры струили влагу, как Версальские фонтаны. Жаркие дела Дживс. Да, сэр. Вгоняют в пот, досер. Да, Сейчас здесь кажется, так тихо? Да, сэр. И тишины бальзам пролился, чтобы залечить ушибы звука, Шекспир? Нет, сэр. Американский писатель Оливер О'ендел Холмс. Это цитата из его стихотворения Шарманщики. Одна из моих тетушек читала его мне, когда я был маленьким. Вот не думал, что у вас есть тетушки. Три, сэр. И они такие же взвинченные, как та, что сейчас нас покинула, нет, сэр, У всех троих одинаково умиротворенный взгляд на жизнь. Я и сам не скумеротворился, стал благодушнее, если хотите, а благодушие прибавило мне снисходительности. Да я и не осуждаю пожилую родственницу за взвинченность, сказал я. Ее всю поглотило начинание, сделавшее что там мощно. Начинание возьмёшь и смочно, сер. Точно. Тогда давайте надеяться, что оно не будет сворачивать в бок от замыслов высоких, словно горы, терять имя действия. Да, давайте, словно горы? Да, сэр! Это Бернс, что ли? Нет, сэр! Это цитата из пьес Шекспира Гамлет. А, Гамлет, я знаю. Чучагат когда-то заставил меня ввести на него в театр Old Vic сына Тоса. Спектакль, по-моему, был неплохой, хотя я несколько сказал умный. Вы уверены, что Гамлет написал не Бёрнс? Уверен сэр?